Становой расставил вокруг флигеля сторожей, Написал следователю письмо И пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, Осторожно кусал сахар И глотал горячий, как уголь, чай. — Вот, — говорил он Псекову, — вот, — дворянин, Богатый человек, любимец богов, Можно сказать, как выразился Пушкин. А что из него вышло? чего. Пьянствовал, распутничал и... Вот убили. Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков, так зовут следователя, высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвязается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек, лет двадцати шести. — Неужели, господа, — заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки, — неужели Марка Ивановича убили? Нет, это невозможно. невозможно «Подите же вот!» — вздохнул Становой. «Господи ты, Боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел. Я с ним, извините, водку пил». «Подите же вот!» — вздохнул еще раз Становой. вздыхали Поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю. «Раступись!» — крикнул урядник народу. Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновую, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, Найдено не было. Преступлено было ко взлому. — Прошу, господа, лишних удалиться, — сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прошу это в интересах следствия. Урядник, никого не впускать! Чубиков, его помощник и становой, Открыли двери нерешительно, один за другим вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать становой, увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу, и четверть водки под столиком валялся один сапог покрытый пылью окинув взглядом комнату следователь нахмурился и покраснел мер взавцы пробормотал он сжимая кулаки а где же марк иванович тихо спросил дюковский «Прошу вас не вмешиваться», — грубо сказал ему Чубиков. «Извольте осмотреть пол». «Это второй такой случай в моей практике», — евграф Кузьмич обратился он к Становому, понизив голос. «В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните. Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили» и вытащили труп через окно.